Эдвард Морган Форстер Машина останавливается Часть первая Воздушный корабль Попытайтесь представить себе комнатушку восьмиугольной формы, напоминающую ячейку пчелиных сот. В ней нет ни ламп, ни окон, но вся она залита мягким сиянием. Отверстий для вентиляции тоже нет, однако воздух свежий чист. И хотя не видно ни одного музыкального инструмента, в ту минуту, когда я мысленно ввожу вас сюда... Нам навстречу льются нежные и мелодичные звуки. Посреди комнаты стоит кресло. Рядом с ним — пьюпитер. Вот и вся мебель. В кресле какая-то бесформенная, спеленутая туша. Женщина ростом не больше пяти футов. С серым, словно плесень, лицом. Это хозяйка комнаты. Раздается звонок. Женщина нажимает на кнопку, и музыка смолкает. «Ничего не поделаешь. Придется посмотреть, кто там», — думает женщина, и, нажав на другую кнопку, приводит в движение кресло. Оно скользит к противоположной стене, откуда все еще доносится настойчивый звонок. «Кто это?» — кричит женщина. В ее голосе звучит раздражение, Вот уже в который раз ей мешают слушать музыку. У нее несколько тысяч знакомых. В известном смысле общение между людьми невероятно расширилось. Но когда раздается ответ, ее землистое лицо расплывается в морщинистой улыбке. «Хорошо, давай поговорим», — соглашается она, — Я сейчас выключусь. Надеюсь, что за пять минут не произойдет ничего существенного. Даю тебе целых пять минут, Куна, а потом я должна читать лекцию о музыке в австралийский период. Она включает изолирующее устройство, и теперь уже никто другой не сможет говорить с ней. Потом одним прикосновением руки к осветительному аппарату погружает комнату во мрак. «Скорее!» кричит она, и в голосе ее снова слышится раздражение. «Скорее, Куна, я сижу в темноте и теряю время!» Но проходит еще не меньше пятнадцати секунд, прежде чем круглая металлическая пластинка у нее в руках начинает светиться. Слабый голубой свет переходит в багровый, и вот она уже видит лицо сына, который живет на другой стороне земного шара, и сын видит ее». Куна, какой-то капуша, говорит она. Он печально улыбается. Можно подумать, что тебе нравится бездельничать. Я уже несколько раз звонил тебе, мать, начинает он. Но ты всегда занята или выключена. Мне нужно тебе что-то сказать. В чем дело, дорогой? Говори скорее. Почему ты не послал письмо по пневматической почте? Мне казалось, что лучше самому сказать тебе это. Я хочу, ну. «Я хочу, чтобы ты приехала повидаться со мной». Вашти внимательно всматривается в изображение сына на голубом диске. «Но ведь я и так тебя вижу!» — восклицает она. «Чего же тебе еще?» «Я хочу увидеть тебя не через машину!» — отвечает Куна. «Я хочу поговорить с тобой без этой постылой машины!» Сомолчи, прерывает его мать. Слова сына покоробили ее. «Ты не должен плохо говорить о машине!» «Но почему?» «Это недопустимо!» «Ты рассуждаешь так, будто машину создал какой-то бог!» Возмущается сын. «Ты еще чего доброго молишься ей, когда у тебя что-нибудь не ладится!» «Не забывай, что машину сделали люди!» «Гениальные, но все же люди!» «Конечно, машина — великая вещь, но это еще не все!» Я вижу на оптическом диске что-то похожее на тебя, но это не ты. Я слышу по телефону что-то похожее на твой голос, но и это не ты. Вот почему я хочу, чтобы ты приехала. Приезжай. Побудь со мной. Ты должна меня навестить. Нам нужно повидаться с глазу на глаз, чтобы я мог рассказать тебе о своих надеждах и планах. Но она говорит, что у нее нет времени ездить в гости. Воздушный корабль доставит тебя за два дня». «Ненавижу воздушные корабли!» «Почему?» «Ненавижу смотреть на эту отвратительную коричневую землю и на море, и на звезды! В воздушном корабле мне не приходят в голову никакие мысли!» «А мне они только там и приходят!» «Какие же мысли ты можешь почерпнуть из воздуха?» Мгновение он молчит. «Разве ты не замечала?» — говорит он наконец. Четыре большие звезды, образующие прямоугольник, а посредине три поменьше. Близко одна к другой. И от этих трех звезд свисают вниз еще три. Нет, ненавижу звезды. А что, они навели тебя на какую-то мысль? Как интересно. Расскажи. Мне пришло в голову, что они похожи на человека. Четыре большие звезды — это плечи и колени. Три звезды посередине — пояс как когда-то носили, а те три, что свисают вниз – меч. Меч? Люди носили при себе меч, чтобы убивать зверей и других людей. Твоя мысль не так уж хороша, но во всяком случае оригинальна. Когда она у тебя возникла? В воздушном корабле. Он внезапно замолчал, и ей показалось, что ему стало грустно. Правда, она не была в этом уверена. Машина не передавала различия в выражении лица она давала только общее представление о людях, для практических целей вполне удовлетворительное, по мнению Вашти Машина пренебрегала неуловимыми нюансами человеческих чувств, якобы определяющими, по утверждению уже изжившей себя философии, истинную сущность человеческих отношений, точно так же, как при изготовлении искусственного винограда, пренебрегали тем едва уловимым налетом, которые мы находим на естественно созревающих плодах. Человечество давно уже привыкло довольствоваться заменителем, вполне удовлетворительным. «По правде сказать, — продолжал сын, — мне хочется еще раз взглянуть на эти звезды. Это удивительные звезды. И я хотел бы увидеть их не из окна воздушного корабля, а с поверхности Земли, как много тысячелетий назад их видели наши предки». «Я хочу подняться на поверхность земли!» И опять его слова покоробили её. «Мама, ты должна приехать!» – настаивал он. «Хотя бы для того, чтобы объяснить мне, что тут дурного!» «Ничего дурного!» – ответила она, взяв себя в руки. «Но и ничего хорошего! Ты найдёшь там только грязь и пыль! На поверхности земли не осталось никакой жизни, и тебе понадобится респиратор, иначе холодный воздух убьёт тебя!» «Ведь наружный воздух смертелен!» «Я знаю, и, конечно, приму все меры предосторожности!» «К тому же...» «Да?» Она замолчала, подыскивая подходящие слова. У ее сына был нелегкий нрав, и она очень хотела отговорить его от бессмысленной затеи. «Это противоречит духу времени», — произнесла она наконец. «Ты хочешь сказать, это противоречит духу машины?» «В некотором смысле, но...» Его изображение на голубом диске внезапно померкло. «Куна!» Он отключился. На мгновение Вашти почувствовала себя одинокой. Потом она включила свет, и при виде своей комнаты, залитой мягким сиянием, усеянной электрическими кнопками, снова оживилась. Кнопками и выключателями были утыканы все стены. Кнопки для получения еды, одежды, для включения музыки. Если нажать вот на эту, из-под пола поднимется мраморная ванна, наполненная до краев горячей, диадоризованной водой. Для холодной ванны другая кнопка. И, разумеется, множество кнопок для общения с друзьями. В этой комнате, совершенно пустой, можно было получить все, что угодно. Ваште выключила изолирующее устройство и в комнату ворвались телефонные звонки и голоса. Все неотложные вопросы, накопившиеся за последние три минуты, обрушились на нее. Как ей понравились новые продукты питания? Рекомендует ли она их для широкого потребления? Не появились ли у нее за последнее время какие-нибудь новые идеи? Нельзя ли поделиться с ней собственными мыслями? Не согласится ли она в ближайшее время, ну, скажем, через месяц посетить детский сад? На большинство вопросов она отвечала с раздражением столь свойственным людям в этот век бешеных темпов. Она считает, что новые продукты отвратительны. Детский сад посетить не может за отсутствием времени. У нее самой не возникало новых идей, но одну мысль ей только что довелось услышать. Четыре звезды и три посередине будто бы напоминают человека. Она сомневается, чтобы это представляло интерес. Затем она отключила своих собеседников, потому что пора было начинать лекцию об австралийской музыке. Громоздкая система общественных сборищ — была давным-давно отменена. Ни ваште, ни, ни ее слушатели, и не подумали тронуться с места. Она читала лекцию, сидя в своем кресле, а они тоже, оставаясь в своих креслах, имели полную возможность достаточно хорошо видеть и слышать ее. Она начала лекцию с пронизанной юмором краткой характеристики музыкальной культуры в домонгольскую эпоху, после чего рассказала о расцвете песни в период после китайского завоевания. «Как примитивные и далеки от нашего искусства, — заявила она, — методы и сансы и брисбенской школы, тем не менее, как ей кажется, они представляют определенный интерес для современного музыковеда, так как отличаются свежестью и, что самое главное, в них есть мысли». Лекция продолжалась 10 минут и была хорошо принята публикой, а по окончании ее Вашти и значительная часть ее аудитории прослушали лекцию о море «Море будет мысли». Лектор недавно сам побывал на море, предварительно надев респиратор. Потом Вашти приняла пищу, побеседовала с друзьями, приняла ванну, опять побеседовала с друзьями и, нажав кнопку, вызвала кровать. Кровать ей не нравилась. Чересчур велика. Однако жаловаться было бесполезно, так как кровати во всем мире изготовлялись по единому образцу, и любое отступление от этого шаблона потребовало бы больших изменений в машине. «Вашти» выключилась. Это было необходимо, так как под землей день не отличается от ночи. И попыталась припомнить, что произошло с тех пор, когда она в последний раз вызывала кровать. Новые мысли? Их не было. События? Куна пригласил ее к себе. Это событие. На пюпитре рядом с выдвижной кроватью лежала книга. Все, что уцелело от бумажного сора тысячелетий. Это была книга о машине. В ней содержались инструкции на все случаи жизни. Если Варшти было жарко или холодно, если у нее болел живот или она затруднялась подобрать нужное слово, ей стоило только раскрыть книгу, чтобы узнать, какой кнопкой воспользоваться. Книгу издал Генеральный Совет, и ее роскошный переплет вполне отвечал вкусам эпохи. Привстав в постели, Вашти благоговейно взяла книгу в руки. Она обвела взглядом свое ослепительно сияющее жилище, будто желая убедиться, что ее никто не видит. Потом чуть стыдливо и в то же время растрогано прошептала «Машина! О, машина!» и приложила книгу к губам. Трижды поцеловала она ее, трижды склонила перед ней голову и трижды испытала пьянящее блаженство смирения. Совершив этот обряд, она раскрыла книгу на странице 1367 где было приведено расписание полетов воздушных кораблей, отправляющихся с острова в Южном полушарии, под поверхностью которого она жила, на остров в Северном полушарии, где жил ее сын. Вашти подумала, «У меня нет на это времени». Она выключила свет и заснула. Просыпаясь, она включала свет, ела, обменивалась мыслями с друзьями, слушала музыку и лекции, Потом выключала свет и засыпала. Вокруг нее, наверху, внизу, со всех сторон, непрерывно гудела машина. Но она не замечала этого гула. С рождения он стоял у нее в ушах. И земля гудела, вращаясь в безмолвном пространстве, поворачивая Вашти то к невидимому солнцу, то к невидимым звездам. Вашти проснулась и включила свет. «Куна!» «Я не стану с тобой говорить, пока ты не приедешь», — ответил сын. «Ты поднимался на поверхность земли после нашего предыдущего разговора?» Его изображение на пластинке померкло. Она снова обратилась к книге. Волнение охватило ее, и вся дрожа она откинулась на спинку кресла. Она была сама не своя. Наконец она выпрямилась, повернула кресло к стене и нажала на незнакомую кнопку. Стена стала медленно раздвигаться. В образовавшемся проеме показался туннель, который слегка изгибался, так что конца его не было видно. Если она решится навестить сына, здесь начало ее пути. Разумеется, существующая система передвижения была ей известна. Все очень просто. Она вызовет электровагон, и он промчит ее по туннелю к лифту, который сообщается с аэростанцией. Эта система была создана уже очень-очень давно, задолго до повсеместного внедрения машины. И, конечно, Вашти была знакома с обычаями предшествующей цивилизации, когда функции системы понимались превратно и ею пользовались, чтобы доставлять человека объекту, а не наоборот — объект к человеку. Это были забавные времена. Люди отправлялись куда-нибудь подышать свежим воздухом, вместо того, чтобы попросту сменить воздух в собственной комнате. И все же туннель внушал ваште страх. Она не видела его с тех пор, как родился ее последний ребенок. Туннель действительно изгибался, но как-то иначе, чем она себе представляла. Он и вправду был ярко освещен, но, пожалуй, не так ярко, как об этом говорилось в лекции». Перспектива непосредственного столкновения с реальной действительностью ужаснула Вашти. Она поспешно отъехала в глубину комнаты, и стена снова сомкнулась. «Куна», — сказала она, — «я не могу к тебе приехать. Я не совсем здорова». Тотчас же с потолка на нее свалился какой-то огромный аппарат, во рту оказался термометр, а на груди стетоскоп, прижатый к сердцу. Она беспомощно откинулась в кресле. Охлаждающая подушка легко легла ей на лоб. «Это Куна!» – протелеграфировал ее врачу. И так в недрах машины еще теплились человеческие чувства. Вашти проглотила таблетку, которую доктор вложил ей в рот, и аппарат взвился к потолку. Снова раздался голос сына. Куна хотел знать, как она себя чувствует. «Лучше!» – сказала Вашти и добавила раздраженно. «Но почему бы тебе самому ко мне не приехать?» «Я не могу отлучиться!» «Почему?» «Потому что в любую минуту может произойти что-то ужасное!» «Ты уже поднимался на поверхность?» «Нет еще!» «Так в чем же дело?» «Я не хочу говорить об этом через машину!» Она вернулась к своей повседневной жизни. Но в памяти ее все чаще вставал образ сына. Она вспоминала его ребенком, вспоминала день, когда он родился, и тот день, когда его забрали в детский сад. И как она навещала его там, и как потом он сам навещал ее, эти визиты прекратились, когда машина предоставила ему комнату на другой стороне земли. Родители, их обязанности, значилось в книге, прекращаются в момент рождения ребенка. Страница четыреста два миллиона триста двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят Верно? И все же в куна было что-то особенное. В конце концов, если он так настаивает, она просто обязана отважиться на путешествие. Он сказал «Может случиться что-то ужасное». Что он имел в виду? Скорее всего, глупая мальчишеская болтовня, но все-таки ей придется поехать. Она опять нажала на ту незнакомую кнопку, и опять стена раступилась, и открылся туннель, который изгибался так, что конца его не было видно». Сжимая в руках книгу, она поднялась с кресла, доковыляла до платформы в проеме стены и, ступив на нее, вызвала вагон. Стена сомкнулась за ее спиной. Путешествие в северное полушарие началось. Разумеется, все было очень просто. Вагон подъехал. Она села в него. Кресла в нем оказались точно такими же, как ее собственные. Потом по ее сигналу Вагон остановился, и она проковыляла к лифту. В лифте сидел еще один пассажир. Впервые за много месяцев она столкнулась лицом к лицу с другим человеческим существом. Путешествия мало кого привлекали, ведь благодаря прогрессу науки мир повсюду был совершенно одинаков. Развитие средств сообщения, на которое в предшествующую эпоху возлагалось столько надежд, в конце концов привело к обратным результатам. Зачем было ехать в Пекин, если он ничем не отличался от Шрузбери? Чего ради возвращаться в Шрузбери, если он ничем не отличался от Пекина? Человек перестал перемещать свое бренное тело, и только душа его не обрела покоя. Воздушные корабли были пережитком минувшей эпохи. Они все еще летали, потому что проще было продолжать полеты, чем отменить их совсем или сократить их число. Однако население почти перестало нуждаться в этом виде транспорта. Одно судно за другим, взлетая над выходными воронками в Райе или Крайсчерче, я пользуюсь древними номинованиями, поднималось в небо, испещренное черными точками кораблей, и опускалась в гавани южного полушария, без единого пассажира. Система воздухоплавания была так совершенна, что метеорология утратила свое значение. Небосвод при любой погоде напоминал огромный калейдоскоп с периодически повторяющимися узорами. Корабль, на котором летела Вашти, отправлялся попеременно то на закате, то на восходе солнца. Но всякий раз, пролетая над Реймсом, он шел борт-оборт с кораблем, курсировавшим между Гельсингфорсом и Бразилией, а пересекая Альпы, каждый третий раз встречался с Палермской флотилией. Ни ночная тьма, ни ветры, ни штормы, ни приливы и отливы, ни землетрясения — ничто уже не было страшно человеку. Он обуздал Левиафана книги всех времен с их гимнами природе и вечным ужасом перед ее всемогущими силами читались бы теперь как забавные детские сказки. И все же, когда Вашти увидела огромный борт корабля, на котором проступали пятна от воздействия внешнего воздуха, ее снова охватил страх перед неизбежным соприкосновением с действительностью. Настоящий корабль — Чем то отличался от тех, которые появлялись на экране синемовидения. Прежде всего от него исходил запах, нельзя сказать, чтобы неприятный или резкий, но все же достаточно определенный, чтобы с закрытыми глазами можно было угадать присутствие незнакомого предмета. К тому же до него надо было идти пешком, на виду у других пассажиров. Мужчина впереди вашти уронил свою книгу, казалось бы пустяк. Однако это вызвало всеобщее замешательство. Ведь если кому-нибудь случалось обронить книгу у себя в комнате, пол автоматически поднимался, а здесь, в проходе, который вел кораблю, такое устройство не было предусмотрено, и священная ноша так и осталась лежать там, где упала. Все остановились. Это было так неожиданно. А человек, которому принадлежала книга, вместо того, чтобы нагнуться и поднять ее... Растерянно пощупал мускулы на правой руке, словно недоумевая, как он мог так оплошать. И вдруг кто-то сказал «Без микрофона» естественным голосом «Мы опаздываем!» И пассажиры стали гуськом подниматься на корабль, а Вашти в попыхах наступила на раскрытую книгу. На борту ей стало совсем не по себе». Оборудование на корабле было старомодное и примитивное. Здесь даже оказалась стюардесса, к которой ваште должна была обращаться со всеми просьбами. Пассажиров, правда, доставляла в салоны движущаяся платформа, но от платформы до дверей каюты оставалось еще несколько шагов, которые ваште пришлось пройти самой. К тому же одни каюты были лучше, другие хуже, а ваште досталось не лучше. Она сочла это несправедливым, и гнев охватил ее. Однако стеклянные створки дверей уже захлопнулись, возвращаться было поздно. За прозрачной перегородкой в конце вестибюля в подъемной шахте бесшумно двигался вверх и вниз лифт, в котором она только что приехала, теперь уже совершенно пустой. А под вестибюлем, облицованным сверкающим кафелем, глубоко в землю, ярус за ярусом уходили комнаты, и в каждой комнате жил человек. Ел, спал, накапливал мысли. Где-то затерянная в этом огромном улье была и ее комната. Ваште стало страшно. — Машина! О, машина! — прошептала она, прижимая к себе книгу, и у нее отлегло от сердца. Но вот стены аэровокзала слились воедино, как это бывает только во сне. Лифт внезапно исчез из виду. Книга, валявшаяся на полу, скользнула влево и пропала. Плитки кафеля замелькали сверкающим каскадом. Лёгкая дрожь прошла по корпусу судна. Воздушный корабль, вынурнув из туннеля, взмыл над водами тропического океана. Была ночь. На мгновение Вашти увидела побережье Суматры, окаемленной фосфорицирующей пены прибоя и сверкающие башни маяков, которые все еще излучали никому не нужный свет. Потом исчезли и маяки. Остались одни только звезды. Они не стояли на месте, а перекатывались то вправо, то влево, попеременно скопляясь то в одном иллюминаторе, то в другом. Казалось, будто окрениться не корабль, а вся Вселенная. К тому же, как это бывает в ясные ночи, звезды то уходили ввысь, ярус за ярусом подчеркивая бесконечную глубь небес, то нависали над землей точно плоская крыша, скрывающая бесконечность от людского взора. Но в любом случае они были невыносимы. «Так мы и будем путешествовать в темноте!» Закричали из своих кают возмущенные пассажиры, и стюардесса, проявившая столь непозволительную халатность, поспешила включить свет и опустить металлические шторы. В те времена, когда строились воздушные корабли, человечество еще не утратило желание видеть мир своими глазами. Этим и объяснялось чрезмерное количество иллюминаторов и окон, причинявших цивилизованному человеку с утонченными чувствами немалое неудобство. В каюту Вашти даже проникал сквозь щель в одной из штор тоненький звездный луч. И сон ее был неспокоен, а спустя несколько часов ее разбудило какое-то непривычное свечение. Наступил рассвет. Корабль летел на запад. Но как невелика была скорость его полета, земля катилась на восток еще быстрее, увлекая Вашти и ее попутчиков за собой обратно к солнцу. Науке удалось продлить течение ночи. Но лишь ненамного, а высоким мечтам о нейтрализации суточного вращения Земли не суждено было сбыться, как и некоторым другим, быть может, еще более грандиозным. Не отставать от Солнца или даже обогнать его – такую задачу ставило перед собой человечество в предшествующую эпоху. С этой целью строились самолеты, обладающие огромной скоростью, и водили их величайшие мужи века – Они летали вокруг Земли, устремляясь на запад, всегда на запад, совершая один круг за другим под несмолкающий гром рукоплесканий. Все было напрасно. Земной шар катился на восток еще быстрее. Возникали ужасные катастрофы, и в конце концов Генеральный Совет при машине, который в то время уже становился всевластным, объявил эту гонку противозаконной, антимеханичной и наказуемой лишением крова. О лишении крова речь еще будет впереди. Генеральный совет, несомненно, был прав. Однако после неудавшейся попытки обогнать солнце, человечество никогда более не проявляло интереса к движению небесных тел. Да и вообще, к чему бы то ни было. Людей уже не объединяло стремление познать то, что лежит за пределами их мира. Солнце вышло из борьбы победителем, но эта победа положила конец его господству над людскими умами. Небесный путь солнечного светила, его восходы и закаты, его годовой круговорот уже не волновали человека. Ему просто не было до этого никакого дела. И наука обратила свои взоры в недра земли, чтобы отныне ставить себе только такие задачи, которые сулили безусловный успех. Когда Вашти, проснувшись, обнаружила, что через занавешенное окно пробивается розоватая полоска света, это вывело ее из себя, и она попыталась поплотнее задернуть штору. Однако железная штора, вырвавшись у нее из рук, взвилась вверх, и Вашти увидела розовые на голубом облака. А когда солнце поднялось выше, лучи его хлынули в каюту, и море света стало разливаться по стене. Золотые волны вздымались и падали в такт покачиванию корабля, и море разрасталось и наступало, как в час прилива. Казалось, еще немного, и свет ударит ей прямо в лицо. В ужасе она нажала на звонок, чтобы вызвать стюардессу. Стюардесса тоже ужаснулась, но ничего не могла поделать. Починка штор не входила в ее обязанности. Ей оставалось только предложить даме сменить каюту, на что Вашти немедленно согласилась. Люди во всем мире были теперь похожи друг на друга. Но стюардесса, быть может, в силу своих неординарных обязанностей, отличалась некоторым своеобразием. Ей часто приходилось разговаривать с пассажирами, не прибегая к помощи машины, и от этого в ее манерах появилось что-то эксцентричное и резкое. Когда вашти с криком отпрянула от заливавшего ее солнечного света, стюардесса позволила себе чудовищную грубость. Она протянула руку, чтобы не дать вашти упасть. «Как вы смеете?» — вскричала возмущенная пассажирка. «Вы забываетесь!» Стюардесса смутилась и поспешила извиниться за то, что хотела поддержать ее. Люди давно уже не дотрагивались друг до друга. Этот обычай устарел в эпоху машины. «Где мы сейчас?» — сухо спросила Вашти. «Мы над Азией», — ответила стюардесса, изо всех сил стараясь быть любезной. «Над Азией?» «Извините, я привыкла назвать места, над которыми мы пролетаем, их старыми, немеханичными названиями». «О, я припоминаю. Азия — это откуда пришли монголы». «Прямо под нами, на поверхности земли, прежде стоял город, который называли Симла. А вы когда-нибудь слышали о монголах и о брисбенской школе?» «Нет». «Брисбен тоже стоял на поверхности земли». «А эти горы направо, разрешите, я покажу их вам». Стюардесса приподняла штору, и далеко внизу показался Гималайский хребет. Эти горы когда-то называли «крышей мира». «Как глупо! Видите ли, Тогда, до эры цивилизации, считалось, что они образуют непреодолимую стену, и что эта стена упирается в звёзды, а над ней только боги. Как далеко мы ушли вперёд. И всё благодаря машине. «Всё благодаря машине», — как эхо отозвался пассажир, стоявший в проходе, тот самый, что уронил вчера книгу. «А что это за белое вещество? Вон там». «Я забыла, как оно называется». Закройте, пожалуйста, окно, и эти горы не будет мыслей». Северная сторона Гималаев лежала в тени. Солнце освещало склоны, обращенные к Индии. Леса, некогда покрывавшие эти горные громады, в эпоху развития литературы были истреблены. Древесина шла на бумагу. Снег на оголенных вершинах уже озаряли первые утренние лучи, а в расщелинах Канджи-Джанге еще дремали легкие облака. Внизу, в долине, Виднелись развалины городов, и вдоль полуразрушенных стен тонкими ниточками тянулись реки, на берегах которых там и сям чернели отверстия выходных воронок – опознавательные знаки современных городов. И над всем этим взад и вперед проносились воздушные корабли, встречаясь и расходясь, с поразительной легкостью взмывая вверх, чтобы обойти внезапное завихрение в нижних воздушных слоях или пролететь над крышей мира. «Да, мы ушли далеко вперед благодаря машине», повторила стюардесса и закрыла гималаи металлической шторой. День тянулся медленно, Пассажиры сидели по своим каютам, испытывая почти физическое отвращение при мысли о возможной встрече друг с другом и мечтали поскорее снова очутиться под землей. Их было человек восемь или десять, главным образом молодые мужчины, которых развозили из воспитательных учреждений в различные концы земли, чтобы заселить опустевшие комнаты тех, кто недавно умер. Молодой человек, уронивший книгу, возвращался домой. Его посылали на Суматру в целях продолжения человеческого рода. Одна только вашти совершала путешествие по собственной воле. В полдень она еще раз взглянула на землю. Воздушный корабль опять пролетал над горным хребтом, но ей мало что удалось увидеть, потому что небо было затянуто облаками. Нагромождение черных скал смутно вырисовывались где-то внизу, и вершины терялись в серой мгле. Их формы были причудливы. Одна из гор напоминала распростертого на земле человека. «Это не будет мыслей», — пробормотала вашти и закрыла кавказский хребет металлической шторой. Вечером она выглянула опять. Они летели над морем цвета расплавленного золота с множеством мелких островов и одним полуостровом. «Это не будет мыслей», — повторила про себя вашти, и закрыла Грецию металлической шторой.